Глава 27 Ты, должно быть, меня с кем-то спутал. Меня зовут Вайм. Понятия не имею, кто такой этот Тхеджин. Джин. Ты запомнил? Вайм! Этого было вполне достаточно, чтобы мужик начал кивать, словно китайский болванчик. Подобное отношение могло быть только у потомственных слуг, которые поколениями работали на одну семью. А теперь вырубите всех этих людей и следуйте моим указаниям. «А с тобой я поговорю после того, как мы поможем Джаги», — сказал я, узнавшему меня. Все же я хотел знать, кто этот человек, почему он так быстро смог меня узнать. В Корее проживало больше ста миллионов человек, и мне повезло встретить сразу столько людей, знающих Пакт Хеджина. Сперва Хе Гиоси, Ли Джин Хо, Хань -Ю, и теперь этот человек». Амар проверял состояние Джаггернаута, а наше подкрепление начало обрабатывать будущие жертвы. Мне было совершенно без разницы в сознании, они будут находиться или нет, но определенно так с ними будет гораздо легче работать. Не придется постоянно переживать, что кто-то может сойти с нужного места, тем самым нарушив процесс восполнения. Печать была завершена примерно через 20 минут, и я начал отдавать распоряжение, куда укладывать тела доноров. Сам Джаггернаут должен находиться в центре печати и выступать в роли губки для поглощения жизненной энергии. Тратить ее люди могут большими объемами, а вот поглощение всегда идет лишь крошечными порциями и при определенных условиях, которые я создал в печати. Поэтому и необходимо было так много человек, чтобы восстановить утраченное. «А теперь все отойдите как можно дальше, если хотите остаться в живых», произнес я, и разрезал ладонь, чтобы начать активацию печати. Повторять никому не понадобилось, и как только первая капля крови упала на печать, внутри остались только жертвы и джаггернаут. Теперь от меня больше ничего не зависело. Печать сама деактивируется, как только последняя капля жизненной энергии будет передана Джаги. По моим прикидкам, все это займет часа три. На этот раз я оставил Амара присматривать за процессом, а сам отправился поговорить с рабами. Амар сказал, что он убил всех надзирателей, встретившихся ему в лагере рабов, но большая их часть оставалась на полях, и поэтому нам с корейцами предстояла непростая работенка по освобождению всех пленников. «Как тебя зовут и откуда тебе известно имя Пак Тхеджина?» спросил я у узнавшего меня игрока. «Сок Юн, господин. До двадцати лет я служил роду Пак». поэтому просто не могу не знать молодого господина. Моя семья отвечала за псарню, а с появлением наместника нас выкинули на улицу. Поэтому мне не оставалось ничего другого, кроме как попытать счастье в подземелье, и с того момента я работаю на семью Ли». Теперь все становится более ясным. Нам Гун любил охоту и содержал множество охотничьих собак, за которыми ухаживала семья Сок. Я этим никогда не интересовался, поэтому даже не видел ни разу представителей этой семьи, а если и видел, то не придавал этому значения. У рода Пак было очень много слуг, и я не знал большую их часть, но мне это было простительно, а вот слуги были обязаны знать всех хозяев в лицо. Если слуга не проявит уважение даже к самому младшему члену правящего рода, то такого слугу могут запросто убить, а вместе с ним и всю его семью. Сок Юн. Как я тебе уже говорил, меня зовут Вайм. Пак Тхе Джин погиб вместе со своей семьей. Я работаю на корпус последней стражи. Господин, можете не переживать. Меня больше ничего не связывает с родом Пак. Да и народ Ли я работаю только из-за того, что мой отец влез в долги. Как только я выплачу его долг, сразу же перейду в ассоциацию охотников. Надеюсь, что это случится еще при жизни моих родителей. «Наивный парень, который живет в своем выдуманном мире». Он был уверен, что обязательно выберется из этого подземелья, хотя даже я не мог быть в этом уверен. Уже встреченные нами боссы показали, что они очень сильны, а хозяин подземелья должен превосходить их по всем статьям. Но паниковать и заранее сдаваться я точно не собирался. Да будь здесь хоть бог-монстр, я все равно пошел бы сражаться с ним». Не было и никогда не будет такого монстра, что сможет напугать Ваймы. Самым сильным из корейцев оказался игрок второго класса. Остальные все были тройками и четверками, но этого было вполне достаточно, чтобы справиться с одним орком, поэтому все надзиратели были довольно быстро устранены. Всего их было 48 штук, и одиннадцать были устранены в прямом смысле этого слова, а вместе с ними умерли и привязаны к рабской печати эльфы. Но основная масса все же смогла выжить. На этот раз рабов оказалось более тысячи, и среди них нашелся эльф, который мог говорить за всех. Я быстро обрисовал ему сложившуюся ситуацию и выдал несколько вариантов того, как они могут поступить. Эльфы не подвели и собрались сражаться. Большая их часть. Ну, просто были и те, кто решил умереть. Ну а дальше я действовал уже по отработанной схеме и убрал со всех желающих привязку к рабской печати. Сразу после этого все орки были убиты, а вместе с ними умерли и отказавшиеся сражаться эльфы. Я предоставил эльфам полную свободу. Теперь они сами отвечали за свою судьбу. Всем необходимым они смогут разжиться в бараках. Там были и казармы орков со снаряжением и оружием. Да и в городе наверняка можно найти много всего интересного. Пламя Джаги охотилось только за живой силой, и я уверен, что там найдется много уцелевшего оружия и снаряжения. Ну а дальше я отправился за Борий. Необходимо было посмотреть, что такого интересного он нашел внизу. Да и вообще, что там есть. Раньше на Силе правили дворфы, поэтому имелись все шансы, что под землей имеется еще один город. Понятия не имею, почему его не нашли орки, но духи-разведчики пока не встретили там никого живого. Впрочем, и рассмотреть толком они там ничего не могли. Подавляющее большинство помещений находилось в кромешном мраке. Хоть духам и не нужен был свет, чтобы передвигаться, а вот я без него не мог ничего увидеть. Спуск под землю нашелся в небольшой роще недалеко от полей. Боря не смог отыскать нормального входа, поэтому сделал его сам. Джагернаут еще не пришел в себя, да и когда очнется, ему потребуется немало времени, чтобы усвоить чужую жизненную энергию, все это время он будет маломобилен, поэтому я мог смело немного прогуляться. А вот брать с собой лишних зрителей не собирался. Корейцы помогли мне разобраться с надзирателями и теперь могли смело идти и помогать Амару, что бы он там ни делал. Необходимо было уйти из города-призрака. После нас там не осталось никого живого. Сомневаюсь, что орки скоро узнают об этом, но и рисковать не стоило. Кто знает, сколько еще у них имеется войск на силе. До столицы оставалось всего ничего, поэтому не стоит рисковать. Сок Юн получил от меня послание для Амара, он и остальные корейцы переходили под управление индусы. Конечно, до того момента, пока я не вернусь. Все это время Боря продолжал спускаться. словно в какую-то бездонную яму, и теперь я последовал за ним. Пролетев метров двадцать, я вывалился в просторном каменном помещении. Повесив шесть светляков, двинулся следом за Борей. Это действительно был город дворфов. Все кругом было выполнено из камня и выглядело просто великолепно. Боря прогрыз проход в чей-то дом. Казалось, словно хозяева ушли совсем недавно, даже пыли никакой не было. И таких домов здесь было очень много, но меня они совершенно не интересовали. Я двигался за борей, а хомяк опускался все ниже и ниже. Теперь, когда здесь было достаточно света, я смог при помощи духа разведчика разглядеть дорогу и найти что-то наподобие лифта. Также все было сделано из камня и от чего-то совершенно не внушало мне доверия. Я даже сперва посадил в этот лифт Титу. В материальном воплощении она уже весила намного больше меня. Лифт сразу не упал и даже начал двигаться, когда я дернул за рычаг, располагающийся рядом на стене. И, как я понял, это было вместо кнопок. Раздался скрежет, давно не видавшего смазку механизма, но, несмотря на это, лифт плавно поехал вниз. А затем и без проблем вернулся. Дворфы были отличными мастерами. Созданные ими механизмы работали даже после веков забвения. Более быстрого способа добраться до Бори я не видел, и уже минут через двадцать был на одном уровне с хомяком. Он прекратил спускаться, и сейчас двигался куда-то в противоположную сторону от меня. Лифт привез меня в какую-то шахту. Грубо отёсанные стены, толстые подпорки и вагонетки, установленные на тонких полозьях, Но больше всего меня заинтересовало не это. Здесь все было прекрасно освещено. И это был не флюоросцирующий мох, как в основном бывает в подобных местах. Это были магические светильники, работающие на энергетических кристаллах. И раз они работали, то кто-то периодически меняет батарейки. Вскоре Боря попросил энергии на воплощение. Отказывать ему я не стал. И тут же пожалел об этом. Практически сразу после Бориного воплощения раздался чудовищный грохот, словно начался камнепад. Дух разведчик уже был на подходе, но когда я к нему подключился, то ничего не увидел, вообще ничего. Даже уже привычной темноты не было, просто пустота. «Тита, держись рядом, понятия не имею, что там происходит, но это мне точно не нравится. Боря, у тебя там все в порядке? Ты хоть цел?» От хомяка пришло лишь раздражение, значит, точно цел. Неужели это он устроил такой бадабум? Что же он там должен такого сломать? Узнать это я смогу, только оказавшись на месте. На всякий случай напитал по максимуму доспех духа и поспешил к Боре. Пришлось уменьшать Титу, чтобы она могла нормально передвигаться в узких коридорах. По моим ощущениям, Боря был уже где-то рядом. Вот только мы все шли и шли, а его все не было видно. Да и сама шахта выглядела весьма подозрительно. Не могла же она быть одинаковой на всем своем протяжении. Я остановился и воткнул чекан в ближайшую стену, сделав на ней зарубку. И буквально через десять шагов накинулся на такую же зарубку, только теперь она находилась на другой стене. А еще через несколько метров зарубка снова переместилась, И так повторялось раз за разом. Сколько бы я ни шел, картина не изменялась. Все та же пещера, те же магические светильники и лишь меняющее место зарубка. «Тита, ты ничего не видишь?» Спросил я, надеясь на восприятие змейки. Все же у великого духа оно очень сильно отличалось от человеческого. Как бы это странно ни звучало, опасности я никакой не ощущал. Мое чутье молчало, а это уже говорило о многом. Вот и от Тита я получил лишь недоумение. Змейка даже попросила материализовать ее в человеческой ипостаси. Для чего это было нужно, я не знал, но не стал отказывать. Сразу после превращения Тита ловко подпрыгнула и ухватила один из магических светильников. Защитный кожух разлетелся в дребезги, а в руке у змейки оказался небольшой энергетический кристалл. Она проделала этот трюк еще четыре раза, но я по-прежнему ничего не понимал. И дошло до меня только когда Тита уже не могла держать все добытые кристаллы в одной руке. Уничтоженные светильники восстанавливались, стоило нам пройти несколько метров. И таким образом змейка показывала, какой я недальновидный. Она смогла найти практически бесконечный запас энергетических кристаллов. Хоть энергии в них и было намного меньше, чем в духовных ядрах, но зато ее количество было не ограничено. Вот только это никаким образом не поможет нам выбраться из этой ловушки. А в том, что это была ловушка, я уже ни капли не сомневался. Боря, скорее всего, также попался в эту ловушку и сейчас тупо топтался на месте, а мне кажется, что он постоянно движется. Как вызволить Борю, я уже знал. Просто вернул его в хранилище и воплотил рядом. «Замри!» – крикнул я на хомяка, когда он собрался снова от нас свалить. «Неужели ты еще не понял, что здесь установлена ловушка, в которую мы угодили? И я понятия не имею, как из нее выбраться». «Так, стоять, понятия не имею. Значит, нужен тот, кто сможет это понять. А я ж совсем про него забыл». «Вот и какого хрена ты выдернул меня из библиотеки? Я уже практически изучил теорию струн!» Сразу же начал возмущаться Осторот. «Будь он в материальной форме, наверняка попробовал бы подтвердить свое негодование силой!» «Ты хоть знаешь, сколько потребовалось энергии, чтобы выдернуть тебя сюда?» «Мы, между прочим, сейчас находимся в подземелье четвертого уровня и попали в какую-то очень странную ловушку». Сколько уже прошло времени с тех пор, как ты должен был приступить к исполнению контракта? Вот теперь отрабатывай. Или ты думал получить знания земли и свалить по-быстрому? Не выйдет. А теперь осмотрись вокруг и скажи, что здесь происходит. Пожалуйста, добавил я в конце под пристальным взглядом духа познания. Астарот прекрасно понимал, что я во всем прав, и отказать он просто не может. Выполнить всего одну небольшую просьбу. Это будет намного выгоднее, чем проводить несколько часов за обучением Кая. Правда, от этой обязанности Астарот никуда не денется и не сможет покинуть землю, пока полностью не закроет все долги по нашему договору. Да и сейчас он еще не знал, что не сможет вернуться в библиотеку, пока я нахожусь в подземелье. Это сюда я смог его призвать, а вот вернуть тем же способом не получится. «Хрен с тобой, помогу». «Но сразу же после этого вернешь меня обратно». Я не стал ничего отвечать и заблокировал нашу связь. «А, происходит здесь то, что ты вляпался в довольно интересную ловушку. Вляпались вы практически на пороге какого-то храма. Судя по обработке камня и внешней отделке, могу с уверенностью сказать, что это были гномы или дворфы». В принципе, они практически ничем не отличаются друг от друга, просто одни предпочитают селиться глубоко под горами, другие, наоборот, повыше. А еще дворфы не прочь пожить в обычных городах, и вот такие подземные строения для них в порядке вещей. Астарот начал рассказывать о чем-то еще, и сразу стало понятно, что если его не остановить, то это может затянуться очень надолго. «Ты знаешь, как можно выбраться из этой ловушки?» перебил я Астарота. отчего он поморщился и скривился, словно съел что-то отвратительное. «Между прочим, я сейчас выдавал информацию, которую просто нереально найти в мирах подобной Земле, и рассказывал ее совершенно бесплатно, чисто по доброте своей. А ты меня так грубо прервал лишь для того, чтобы спросить такую банальность. Конечно, я знаю, как выбраться из этой ловушки. Я дух познания, и такие простые вещи для меня ерунда». «Тита начала медленно подкрадываться к Астароту, явно собираясь напасть на него, и я прекрасно понимаю ее. Стоит, выеживается, вместо того, чтобы помочь. Вот только Астарота я также прекрасно понимаю. Он просто хочет знать, что получит за свою помощь. В нашем контракте были прописаны совершенно другие обязанности, поэтому пришлось мне останавливать Титу. А вот Боре было на все плевать». Он просто смотрел куда-то вперед и со свистом втягивал воздух, явно учуяв там нечто интересное.